Колледж Грэшема, Бишопсгейт, Лондон, 1672. Инквизитор Иезуит Ричо лечился семью-десятью-семью доводами опровергнуть учение Коперника. Думаю, это единственное открытие ответит на них на все и еще на 77, ежели кто-нибудь сумеет столько измыслить. Роберт Гук Добрую половину двух прошлых месяцев Даниэль провел на крыше Грэшем колледжа, трудясь над дырой, пробивая ее, не чиня. Гук не мог этого делать из-за усилившихся головокружений. Случись очередной приступ на крыше колледжа, он бы рухнул вниз, словно червивое яблоко с ветки. Последний эксперимент в исследовании загадочной силы тяжести. Для человека, который по собственным словам ненавидит разглядывать острые предметы под микроскопом, Гук проводил удивительно много времени, оттачивая колкие доводы против иезуитов. Покуда Даниэль проделывал дыру в крыше, Гук на безопасном уровне расхаживал взад-вперед по галерее. В паху у него было закреплено жесткое седло, от которого отходил пруд к снабженному циферблатом колесику собственного изобретения шагомер, позволяющий определить, сколько он проходит, не уходя никуда. Цель, как объяснял он Даниэлю и другим обескураженным членам королевского общества, не попасть из точки А в точку Б, а вспотеть. Каким-то образом с потом из организма выходит нечто, вызывающее мигрень, тошноту и головокружение. Время от времени Гук останавливался и, дабы освежиться, выпивал стакан чистой ртути. В одном из концов галереи он установил стол, на котором держал перья и модные снадобья из лавки месье Лефевре. Перья были разные. Одними он щекотал себе в горле, чтобы вызвать рвоту, другие затачивал, обмакивал в чернила и записывал ими показания шагомера или изливал желчь на иезуитов, не признающих, что Земля вращается вокруг Солнца, или строчил Филиппики против Ольденбурга, или просто выполнял рутинные обязанности городского землемера. Инквизитор изуитричолли указал, что будь небо усеяно звездами находящимися на разном расстоянии и вращайся земля вокруг солнца по огромному эллипсу, звезды смещались бы одна относительно другой в течение года, как движутся деревья в глазах идущего по лесу наблюдателя. Однако такой параллакс не наблюдался и это доказывало по крайней мере дляричлли, что земля неподвижно закреплена в центре Вселенной. Для Гука это доказывало лишь, что не построены достаточно мощные телескопы и не сделаны достаточно точные замеры. Чтобы добиться нужного увеличения, он собирался построить телескоп 32 футов длиной. Дабы свести к нулю преломляющее действие земной атмосферы, очевидное потому, что Солнце на восходе и на закате кажется сплюснутым, телескоп требовалось нацелить точно вверх, а для того пробурить вертикальную скважину в крыше Грэшем колледжа. Старинный особняк походил на мазанку, которую столько чинили, что теперь она вся состоит из перекрывающихся заплат, сплошная рубцовая ткань. Это придавало работе занимательность, По ходу дела Даниэль узнал уйму всего нужного и ненужного о том, как дома воздвигаются и почему не разваливаются. Цель была глядеть вверх, на небо, и вычислять расстояние до ближайших звезд. Однако, поскольку Даниэль работал днем, он в минуты отдыха смотрел вниз, на Лондон. С Великого пожара прошло шесть лет, но восстановление только сейчас развернулось в полную меру. Раньше колледж Грэшема был зажат домами примерно такой же высоты. Теперь же высился одинокой усадьбой среди разоренного поместья. Пожар остановился у самых его дверей. Когда Даниэль стоял на краю крыши и глядел на юг в сторону Лондонского моста, все в поле его зрения несло следы огня или копоти. Предположим, что город – огромные гуковы часы. Грэшем колледж – центральная ось, а лондонский мост отмечает 12 часов. Тогда Бедлам точно позади Даниэля на 6 часах, Тауэр на 10 Восточный ветер и Гласис спасли его от пожара. Сектор от Тауэра до лондонского моста представлял собой лабиринт старых кривых улочек – над которыми там и сям высились, черные остовы колоколен буквально как вешки землемера. Для Гука, предложившего план рационального градоустройства, они были досадной помехой. Противники требовали восстанавливать улицы на прежних местах, пусть не такие кривые и узкие, используя обугленные колокольни в качестве ориентиров. Незаполненный фон между строительными участками – Отрицательное пространство, как сказали бы живописцы, теперь обозначал новые улицы, лишь немногим шире и прямее старых. Точно в середине сектора зиял огороженный лунный кратер. Место, где начался пожар и где Рену с Гуком предстояло воздвигнуть монумент. Прямо перед Даниэлем в секторе между полуднем и часом дня лежала старая златокузнечная «Слобода», улицы Треднидл и Корнхилл, так близко, что Даниэль слышал нескончаемую горячку покупок и продаж во дворе биржи, подогреваемую последними вестями из-за границы. Мог заглянуть в окно Томаса Хама, где мэй Мэйфлауэр как матрона взбивала подушки и как школьница играла в чехарду с Уильямом Хамом, своим младшеньким и любименьким. Тред и Корнхилл, сливаясь, образовывали Чипсайд, который Гук значительно расширил, чем вызвал зубовный скрежет и почти апокалиптические вопли противников. По счастью, Гук, безразличный к тому, что о нем думают, как никто умел пропускать нападки мимо ушей. Чипсайд шел так прямо, как Гук сумел его проложить к собору святого Павла, былому и грядущему. Сейчас он представлял собой россыпь бурых камней, оплавленного кровельного свинца и человеческих костей из чумных захоронений. Рен по-прежнему работал над чертежами и моделями нового собора. На улочках, прилегающих к кладбищу, располагались типографии, в частности, та, где печатали почти все труды королевского общества. Поэтому прогулки вверх и вниз по Чипсайду вошли у Даниэля в привычку. Он ходил туда забирать экземпляры микрографии Гука и вычитывать гранки Уилкинсова всеобщего алфавита. Чуть дальше, за развалинами собора, примерно на двух часах стоял Брайдуэлл, бывший королевский творец, в котором шлюхи, актрисы и побродяжки щипали паклю, мяли пеньку и занимались другими душеполезными исправительными работами. Здесь впадала в темзу река Флитт, на самом деле вонючая сточная канава. Из-за нее-то монархи и покинули Брайд уступив его беднякам. Огонь легко перекинулся через канаву и принялся дальше пожирать город, пока нехватка топлива и героическая подрывная компания короля и лорд-мэра не стянули его петлей. Куда Даниэль не смотрел, ему неизбежно приходилось отслеживать границу между сгоревшей и не сгоревшей частями города от реки, через Флит-стрит и до самого холборна на трех часах. затем местом, где шесть лет назад взлетел на воздух его отец, лежал теперь обрамленный домами и лавками квадрат садов, фонтанов и статуй. Такие же или похожие возникали вокруг особенно близ новых домов на Пикадилли, таких как Комстокхаус. Однако это строительство и тот успех, который оно принесло Стерлингу и Релею, не были для Даниэля новостью, и он больше глазел на странные новые работы по окраинам города. А если повернуться и посмотреть на север за остов Старой Римской Стены, можно было заглянуть прямо в Бедлам, меньше чем в четверти мили от Грэшем колледжа. Он не сгорел, однако город поручил Гуку заодно с остальным переустройством снести его и выстроить заново. Шутили, что Лондон и Бедлам поменялись ролями. На месте снесенного Бедлама раскинулся безмятежно покойный сад камней, а Лондон, за исключением нескольких участков, таких как площадка под монумент и собор святого Павла, лихорадочно строился телеги с камнем, бревнами и кирпичом тянулись по улицам сплошным потоком, и казалось, будто смотришь, как колбасу набивают мясом. Обгоревшие дома сносили, рыли ямы, мешали раствор. С сбрасывали плиты, камни и кирпичи обтесывали по размеру, окованные колеса гремели по брусчатке, и все сливалось в безумный немолочный грохот, словно титан жует холм. Итак, все и без того выглядело достаточно странно. Однако за Бедламом, на севере, северо-востоке и дальше к востоку за Тауэром располагались несколько артиллерийских стрельбищ и военных лагерей. Последнее время из-за англо-голландской войны там царило оживление. Не той англо-голландской войны, к которой Исаак прислушивался из Вуллсторбского сада шесть лет назад, Та закончилась в 1667 -м. Теперь шла новая и совершенно иная англо-голландская война. Третья за такое же число десятилетий. Англичане наконец-то смекнули объединиться с французами. Если не принимать во внимание реальные интересы страны и отбросить всякие соображения морального плана, а нынешнего короля Англии ни те, ни другие особо не занимали, Это и впрямь было куда разумнее, чем воевать против Франции. Хлынувшее в страну французское золото склонило парламент на сторону Людовика XIV и дало средства построить много новых кораблей. Франция обладала огромной армией и не особо нуждалась в английской помощи на суше. Что Людовик покупал с потрохами, так это английский флот, его пушки и порох. Даниэль не мог взять в толк, какую цель преследуют земляные работы на северо-востоке Лондона. За несколько дней у него на глазах ровные плацдармы пошли морщинами, которые со временем стали насыпями и рвами, постепенно оформляясь, как если бы он фокусировал подзорную трубу, в четкие укрепления. Даниэль никогда не видел такого воочию, поскольку в Англии их прежде не возводили, но по книгам и картинам узнавал валы, бастион, люнеты и равелины. Если это была подготовка к голландскому вторжению, то крайне плохо продуманная, поскольку укрепления стояли на отшибе и обороняли только пастбища с обескураженными, но очень хорошо защищенными коровами. Тем не менее, из арсенала в Тауре вытащили пушки, и воловьи упряжки, надсаживая пупок, втянули их на валы. Щелканье бичей, фырканье и рев животных доносились через собачью канавку, лондонскую стену и скат крыши до слуха Даниэля. Тому оставалось лишь смотреть и дивиться. Ближе к реке, в пойме за Тауэром, армейская суета уступала место военно-морской. На верфях пилили светлое дерево из Массачусетса и Шотландии. Доски складывались в изогнутые корпуса – Мертвые ели восставали мачтами. Исполинские столбы черного дыма клубились над кузницами Комстока, где тонны чугуна расплавляли и отливали в подземные пушечные формы. На горизонте крутились крылья мельниц, вращая зубчатые передачи машин Комстока, сверлящих запальные отверстия в этих пушках. Последняя мысль заставила Даниэля вновь поглядеть на Таур, с которого он и начал. Центральную загадку, где золото с французских, как знала теперь вся Англия, судов перечеканивали на Генееву плату за пушки, корабли и за услуги Англии в ее новой роли флотского сателлита Франции. Однажды днем, как только церковные колокола прозвонили 2 Даниэль спустился по лестнице в шахту телескопа. Гук отправился инспектировать какие-то новые мостовые, оставив по себе лишь металлический запах рвоты. Даниэль перешел в улицу, ныряя между неучтивыми вазами, забрался в карету Сэмюэля Пяписа и устроился поудобнее. Прошло несколько минут. Даниэль смотрел в окно на идущий лют. В сотне ярдов отсюда улица бурлила маклерами, обязательства золотых дел мастеров и акции Ост-Индской компании переходили из рук в руки. Но здесь, за лондонской стеной, образовалась своего рода тихая заводь. Даниэль наблюдал беспорядочное мельтешение флотских офицеров, диссидентских проповедников, членов королевского общества, иностранцев и бродяг. Этот Гордиев узел внезапно разрубила сцена погони. Нечесанный босоногий мальчишка выбежал с Брод-стрит, преследуемый Бейлифом с дубинкой. Заметив проулок между Голландской церковью и военно-морским казначейством, мальчишка юркнул за угол, Помедлил секунду, оценивая обстановку, и освободился от бремени, подбросив в воздух светлый кирпич. Тот рассыпался, ветер подхватил его и раздул в облако трепещущих прямоугольников. К тому времени, как Даниэль или кто-нибудь еще снова взглянул на мальчишку, того уже и след простыл. Бейлиф раскорячился, словно сидя на невидимом пони, и принялся затаптывать памфлеты ногами, ловить в охапку, рассовывать по карманам. Несколько стражников подбежали, обменялись с ним короткими восклицаниями, взглянули на фасад голландской церкви и тоже принялись собирать листовки. Сэмюэлю Пепису предшествовали парик и запах кёльнской воды – Сзади семенил клерк с огромным рулоном бумаг. «Ловко он придумал, этот мальчишка», сказал Пеппис, влезая в карету и протягивая Даниэлю памфлет. «Старый трюк», — отвечал Даниэль. На лице Пепписа отразилось приятное изумление. «Неужто Дрейк отправлял на улицу вас?» «Разумеется. Обычный обряд инициации для всех мальчиков-вотерхаузов». На листке был изображен король Людовик Четырнадцатый. Спустив штаны и отклячив волосатую задницу, он срал в рот английскому моряку. «Давайте отвезем Уилкинсу». «Ему понравится», — предложил Пепис и заколотил по крыше кареты. Кучер тронул вожжи. Даниэль постарался обмякнуть всем телом, чтобы не изувечиться, когда карету начнет бросать на камнях. «То, о чем мы говорили при вас, я всегда ношу его с собой», сказал Пеппи, извлекая из кармана неправильной формы ком размером с теннисный мяч. «Как вы, свои потраха, напоминание о собственной смертности? Человек, которому удалили камень, знает о ней без напоминаний. Тогда зачем, в качестве последнего средства, оживить беседу? Он помогает разговорить кого угодно, немца, пуританина, краснокожего. Пепис протянул Даниэлю комок, тяжелый как камень. Не могу поверить, что его извлекли из вашего мочевого пузыря. Вот видите, действует безотказно, отвечал Пепис и больше разговаривать не стал. А развернул одну из больших бумаг, разделив карету пополам, словно ширмой. Даниэль думал, что это чертеж корабля, пока солнце не заглянуло в окно кареты, и он не увидел на просвет столбцы цифр. Пеппис что-то говорил клерку, тот записывал. Даниэлю оставалось вертеть в руках камень и смотреть на город, который для седока выглядел совсем иначе, чем для пешехода. Проезжая мимо кладбища рядом с собором Святого Павла, Он увидел содержимое целой типографии, вытащенное на улицу. Несколько приставов и чиновник из ведомства сэра Роджера Лестранжа рылись в кипах несброшурованных листов и подносили к зеркалу доски. Через несколько минут карета остановилась перед домом Уилкинса. Пеппис оставил писаря в экипаже, а сам взлетел по лестнице, потрясая мочевым камнем словно странствующий рыцарь, частицей животворящего креста. Он показал камень Уилкинсу, тот лишь рассмеялся. Впрочем, даже этот смех был хоть какой-то отрадой, поскольку все остальное внушало ужас. Темный цвет панталон не мог скрыть того, что Уилкинс мочится кровью, порой не добравшись до стульчака. Он разом усох и раздался, если такое возможно. Запах, идущий от него, наводил на мысль, что почки не справляются со своим делом. Покуда Пепис убеждал епископа Честерского удалить камень, Даниэль оглядел комнату и расстроился, но не удивился, увидев несколько пузырьков из аптеки месье Лефевра. Он понюхал один. Эликсир проприеталис Лефебюр. Патентованный эликсир Лефевра в переводе с латыни. То снадобье, какое Гук принимал, когда от мигрени ему хотелось наложить на себя руки. Эликсир этот Лефевер изобрел, исследуя свойства мака. Новое лекарство пользовалось огромной популярностью при дворе, даже среди тех, кто не страдал от камней или головной боли. Однако, когда у Джона Уилкинса начался приступ почечной колики, На несколько минут превративший епископа Честерского и создателя королевского общества в обезумевшее животное, воющее и бьющееся в судорогах, Даниэль подумал, что, может быть, месье Лефевр не такой уж и мерзавец. Когда все закончилось и Уилкинс снова сделался Уилкинсом, Даниэль показал ему памфлет и упомянул налет Лестранжа на типографию. «Те же люди занимаются одним и тем же вот уже десять лет», — объявил Уилкинс. Из слов «те же люди» Даниэль понял, что автор памфлетов Нот Болструд и что именно на него охотится Лестранж. «Вот почему я не могу бросить свои дела и вырезать камень», — сказал Уилкинс. Даниэль соорудил на крыше Грэшем колледжа систему блоков. Гук отвлекся на день от забот по восстановлению Лондона, и они установили телескоп. Гук морщился и вскрикивал всякий раз, как инструмент за что-нибудь задевал, словно это отросток его собственного глаза. Даниэль же никак не мог полностью сосредоточиться на небесах. Лондон отвлекал его и теребил. Записки, подсунутые под дверь, заговорческие взгляды в кофейнях, Странные события на улицах занимали его больше, нежели следовало. За городом на месте загадочных укреплений тем временем воздвигли помост и начали сколачивать скамьи. В один прекрасный день Даниэль, а также вся лондонская знать и немалая часть городских карманников заняли места на этих скамьях или на поле. Выехал герцог Манмутский в наряде, чьё великолепие опровергало все проповеди, когда-либо произнесенные кальвинистами. Ибо, будь эти проповеди верны, ревнивый господь поразил бы Манмута на месте. За ним Джон Черчилль, единственный, быть может, мужчина в Англии, превосходящий Манмута красотой и потому в чуть менее облистательном туалете, Король Франции не смог присутствовать лично, поскольку был занят покорением Голландской республики. Рослый актер в горностаевой мантии выехал вместо него на холм, уселся на трон и приступил к государственным занятиям. Смотреть в подзорную трубу и указывать пышно разодетым любовницам на происходящее, поднимать скипетр, отправляя войска на приступ, спускаться с трона и говорить несколько ласковых слов, раненым офицерам, которых подносили к нему на носилках, а в минуты опасности принимать величаво-гордые позы и мановением руки успокаивать трепетных фам. Еще один актер исполнял роль Д'Артаньяна, поскольку все знали, что с ним будет, ему при появлении хлопали громче всех, к досаде настоящего герцога Манмутского. Так или иначе, пушки свалов Маастрихта дали впечатляющий залп. Голландцы на укреплениях приняли картинные позы, чем вызвали негодующий гул зрителей. Как эти наглецы смеют обороняться? Быстро перешедшие в патриотический рев, когда по сигналу Людовика XIV Манмут и Черчилль бросились в атаку на Люнет. После завораживающего звона клинков и обильного пролития бутафорской крови. Они установили английский и французский флаги по обе стороны парапета, пожали руку Д'Артаньяну и обменялись разного рода учтивыми жестами с королем на холме. Грянули рукоплескания. Ничего другого Даниэль не слышал, но видел некую буфанаду прямо перед собой. Молодой человек в строгой одежде, заслонявший ему вид своей пуританской шляпой, внезапно обернулся, раскинул руки, словно раздавленный жук, уронил голову на белый воротник, вывесил язык и закатил глаза. Он передразнивал голландских защитников крепости, которые теперь лежали на люнете Ордокомбат, вышедшие из строя. Выглядело это неприглядно, у молодого человека было что-то с лицом, какая-то ужасная кожная болезнь. За его спиной разворачивались события. Мертвые защитники воскресли и убежали за укрепление, готовясь к следующему действию. Равным образом и молодой человек перед Даниэлем поднял голову и оказался не мертвым голландцем, а вполне живым англичанином с постной физиономией. Одет он был не просто в унылое черное платье, а в такое унылое черное платье, какое в то время носили гавкеры. Впрочем, как с опозданием сообразил Даниэль, оно очень походило на платье голландских защитников Маастрихта. Если задуматься, голландцы эти куда больше напоминали английских диссентеров, чем настоящих голландцев. Те, если верить молве, давно закопали пилигримское платье, так и так навеянное испанским фасоном, и одевались теперь на общеевропейский манер, Соответственно, на поле не только представляли осаду Маастрихта, но и разыгрывали притчу, в которой пышно разодетые красавцы-щеголи побеждали скучных кальвинистов на улицах Лондона. Медлительность, с какой это все доходило до Даниэля, взбесила юного гавкера, у которого была большая круглая голова и могучая челюсть аутентичного болструда. «Гомер?» Вскричал Даниэль, когда овации смолкли и сменились требованиями принести пиво. Сын Нотто Болструда бывал в доме Дрейка маленьким мальчиком. Но за последние лет десять Даниэль его ни разу не видел. Гомер Болструд вместо ответа посмотрел ему прямо в лицо. На обеих щеках, по бокам носа, располагалась старая рана. Комплекс красных траншей и кожных валов складывающихся в грубые буквы с и л их выжгли каленым железом на дворе перед олд бейли через несколько минут после того как суд признал гомера подстрекателем и по сквилянтам гомеру бол труду было никак не больше 25 однако круглая голова в купе с клеймом придавали ему властный не по годам вид он выразительно кивнул на пространство позади скамей Гомер Болструт, сын государственного секретаря Нотта, внук прагавкера Грегори, вывел Даниэля в становище из палаток и фургонов, доставивших реквизит и все остальное. Некоторые палатки предназначались для актеров и актрис. Гомер провел Даниэля между двумя такими палатками во встречном потоке французских любовниц, возвращающихся от трона короля солнца. Как в чутких глазах Исаака надолго запечатлелся солнечный диск, так в сетчатку Даниэля врезались несколько декольте. Где-то над ними должны были располагаться лица, но те единственные губы, которые Даниэль заметил, что-то говорили товарке с французским акцентом, с чего он заключил, как стало известно задним числом, несколько простодушно, что актриса француженка. Однако, прежде чем Даниэль окончательно погрузился в мечтательную задумчивость, Гаммер болстрот схватил его за локоть и втащил в соседнюю палатку, где подавали пиво. Пиво было из Голландии. Человек за столом – тоже. А вот вафли, которые он ел, были определенно бельгийские. Даниэль сел на указанный стул и некоторое время смотрел, как голландский господин жует вафлю. По крайней мере, взгляд его был устремлен вперед – Однако перед глазами по-прежнему стояли декольте и лицо француженки. Постепенно этот образ, увы, померк и сменился вафлей на тарелке дельфтского фаянса, которую перед ним поставили. И не грубой пилигримской работы, а превосходнейшего экспортного качества. Он чувствовал, что его приглашают разделить трапезу, поэтому отломил кусочек вафли, положил в рот и стал жевать. Вафля была вкусная. Глаза привыкли к полумраку, и Даниэль различил стопки памфлетов в углу, аккуратно завернутые в старые гранки. Слова на гранках были какие угодно, только не английские. Памфлеты отпечатали в Амстердаме и доставили сюда на корабле с пивом или, быть может, с вафлями. Время от времени полог палатки приподнимался, и кто-нибудь из молчаливых голландцев, не вынимая изо рта трубку, просовывал туда пачку памфлетов. Иногда это делал Гомер Болстрот. «Что общего между бельгийскими вафлями и вырезом женского платья?» спросил голландский посол, ибо это был никто иной, как он. Посол салфеткой промокнул масло с губ. Он был белокурый и пирамидальный, как если бы потреблял большое количество пива и вафель. «Я видел, как выпялились!» добавил он в качестве оправдания. «Понятия не имею, сударь». «Отрицательное пространство!» Посол растягивал гласные, как может делать только голландский тяжеловес. «Слыхали о таком? Это из живописи. Мы знаем про отрицательное пространство, поскольку очень любим картины». «Оно как-то соотносится с отрицательными числами?» «Это про промежуток между чем-либо», — сказал голландец. И руками сдвинул жирные перси, создавая грубое подобие женских грудей. Даниэль смотрел в учтивом недоумении, внутренне содрогаясь. Голландец взял с блюда новую вафлю и поднял двумя пальцами за уголок, словно тряпку, намоченную чем-то гадким. «Подобным образом и бельгийская вафля определяется не собственной изначальной природой, но раскаленными пластинами, сжимающими ее сверху и снизу». «А, понял. Вы говорите про испанские Нидерланды». Голландский посол закатил глаза и перебросил вафлю через плечо. Прежде чем она долетела до земли, толстая собака, удивительно похожая на обезьяну, подпрыгнула в воздух, схватила ее и начала хрустеть. Буквально, ибо звук был такой, словно сидящий на полу гомункул бормочет. Зажатые между Францией и Голландской республикой испанские Нидерланды быстро поглощаются Людовиком XIV Бурбоном. «Отлично!» «Однако, когда Леруа де Солей достиг Мастрихта, он коснулся...» «Чего?» «Политического и военного эквивалента раскаленных пластин?» Голландский посол, облизнув палец, тронул отрицательное пространство, но тут же отдернул руку и зашипел. «Может, по голландскому счастью, а может, посол так здорово рассчитал, Однако в этот самый миг воздушная волна ударила Даниэля в живот. Палатка сжалась и раздулась вновь. Вафельницы дребезжали и щелкали в полутьме, как зубы скелета. Собака-обезьяна забилась под стол. Гомер Болстрот поднял полог и стал виден люнет, разорванный надвое подземным взрывом большого количества пороха и похожий на разломанный дымящийся каравай. Воскресшие голландцы скакали наверху, топтали и жгли французские и английские флаги. Публика вопила. Гомер опустил полок, и Даниэль перевел взгляд на голландского посла, который все это время не сводил с него глаз. «Может быть, Франция захватила Мастрихт, хоть и не без потерь. Она лишилась своего героя Д'Артаньян. Однако...» «Войну выиграем мы. Рад слышать о ваших успехах в Голландии. Не думаете ли вы изменить свою тактику в Лондоне?» Громко, чтобы слышал и Гомер, спросил Даниэль. «В каком смысле? Вы знаете, что делает Лестранж?» «Я знаю, что Лестранжу не удается сделать», — хохотнул голландец. Уилкинс хочет превратить Лондон в Амстердам. Я не про деревянные башмаки. Много церквей, ни одной государственной религии. Это труд его жизни. В последние годы он забросил на турфилософию, чтобы направить все усилия к этой цели». Он стремится к благу Англии, однако высокие англикане и криптокатолики при дворе возражают против всего, что отдает диссидентствам. Задача Уилкинса и без того трудна. Как же ему преуспеть, если в глазах общества диссиденты неразрывно связаны с нашими врагами голландцами? Через год, когда сочтут мертвых и осознают истинную цену войны, задача Уилкинса станет простой да нельзя. Через год Уилкинса не будет. Он умрет от мочекаменной болезни, если не согласится удалить камень. Могу порекомендовать цирюльника, весьма ловко орудующего ножом. Он считает, что не вправе потратить несколько месяцев на выздоровление, когда все висит на волоске и ставки столь высоки. Он как никогда близок к успеху, господин посол. И если бы вы отступились... «Мы отступимся, когда отступятся французы», сказал посол и махнул рукой у Гомеру. Тот снова поднял полог. Англо-французские войска, возглавляемые Манмутом, снова брали люнет. Дортаньян лежал раненый в бреши. Джон Черчилль, уложив его голову себе на колени, поил старого мушкетера из фляжки. Полог оставался поднятым, и Даниэль наконец понял, что ему указывают на дверь. Выходя, он поймал Гаммера за локоть и потянул на грязную улицу. "Брат Гаммер", сказал он. "Голландцы обезумели. Их можно понять". «Тем не менее, наша ситуация не настолько отчаянна». «Напротив», – отвечал Гомер, – «я бы сказал, что ты в смертельной опасности, брат Даниэль». «В устах другого человека это означало бы физическую опасность, однако Даниэль довольно варился среди единоверцев Гомера, другими словами, собственных единоверцев, чтобы понять, Гомер говорит о духовной опасности». «Надеюсь, не потому, что я недавно заглядывал хорошенькой девушке за декольте». Гомеру шутка не понравилась. Более того, еще не договорив, Даниэль понял, что окончательно стал для Гомера, если не погибшим, то быстро погибающим в грехах. Он решил испробовать другой подход. «Твой отец! Государственный секретарь!» «Так иди и поговори с моим отцом!» «Я о том, что не будет беды или опасности!» если тебе угодно, в том, чтобы применить тактику. Кромвель применял тактику, чтобы выигрывать сражение. Это ведь не значит, что ему не недоставало веры. Напротив, не использовать богоданные мозги и бросать все силы в лобовую атаку – грех, ибо сказано «Не искушай Господа Бога твоего». «У Джона Уилкинса камень», – отчеканил Гомер. «От дьявола это или от Бога? Пусть спорят и иезуиты. Так или иначе он умрет, если ты и твои коллеги не придумаете, как обратить камень в жидкость, которая выйдет с мочой. В страхе за его жизнь ты вообразил, что коли я, Гомер Болструт, перестану распространять на лондонских улицах возмутительные памфлеты, Потянется некая цепочка последствий, и в итоге Уилкинс ляжет под нож, переживет операцию, будет жить долго и счастливо, оставаясь тебе добрым отцом, какого у тебя никогда не было. «И ты говоришь, что голландцы сошли с ума?» Даниэль не мог ответить. Слова Гомера припечатали его теми же силой, жаром и нестерпимой болью, что клеймо палача самого Болструда. «А коли ты воображаешь себя тактиком...» «Подумай о паскудном балагане, который мы смотрим!» Гомер махнул рукой в сторону Люнета. На парапете Манмут вновь водружал английское и французское знамена под оглушительный рев зрителей, затянувших пики на палатинах. Д'Артаньян испустил последний вздох. Джон Черчилль на руках снес его с крепостной стены и уложил на носилки, где героя тут же осыпали цветами. «Узри, мученика!» глумливо засмеялся Гомер. «Он отдал жизнь за идею и навсегда останется в сердцах знати. Вот тебе и тактика. Не жаль Уилкинса. Я не стал бы причинять ему вред, ибо он нам друг. Однако я не в силах отвратить смерть от его дверей. А когда смерть придет, он станет мучеником. Не столь романтическим, как Д'Артаньян, но за более правое дело. Не обессудь, брат Даниэль». И Гомер пошел прочь, сдирая обертку с пачки памфлетов. Д'Артаньяна несла перед трибунами процессия живописно растрепанных кавалеров. Зрители покупали букетики у цветочниц и забрасывали цветами героев живых и мертвых. Лепестки еще ложились на лже-мушкетера, а в воздухе над трибунами уже закружили подхваченные ветром листовки. Даниэль поймал одну и увидел карикатуру, на которой несколько французских кавалеров зверски насиловали голландскую молочницу. На другом мушкетер в кружевном галстуке силуэтом на фоне горящей протестантской церкви ловил на острие шпаги подброшенного младенца. На трибунах вокруг Даниэля зрители передавали листки из рук в руки – Иные даже засовывали их в карманы или за обшлага. И так все было непросто. И сильно усложнилось 10 минут спустя, когда при обстреле Маастрихта на виду у всех взорвалась пушка. Зрители подумали, что это сценический трюк, пока на них не посыпались окровавленные руки и ноги бомбардиров, мешаясь с непрекращающимся окружением памфлетов. Даниэль вернулся в Грэшем колледж и всю ночь работал с Гуком. Гук снизу смотрел на различные звёзды, а Даниэль с крыши наблюдал новую, вспыхнувшую на восточном краю Лондона. Чернь с факелами в руках бурлила на Сент-Джеймс-Филдс. Время от времени слышались мушкетные выстрелы. Позже он узнал, что толпа... Разъяренная взрывом пушки напала на дом Комстока. Сам Джон Комсток заявился в Грэшем Колледж на следующее утро. Даниэль с первой минуты его узнал. Так изменили Комстока потрясение, возмущение и даже стыд. Он потребовал, чтобы Гук и остальные, бросив все дела, изучили обломки пушки, с которой, по его уверениям, что-то сделали, Мои недруги».